Оправившись от испуга, Авдотья Федоровна тоже побежала за приезжим в свою спальню. Теперь она стала догадываться, кто он такой. Она знала подробно от своих людишек и по слухам, проносившимся Бог весть откуда, обо всем, что делается в Москве. Знала о возвращении сына, боялась и ожидала больших неприятностей для него, но нисколько... Никаких злоключений не предполагала лично для себя. Да и за что? Она не только не имела никаких вредительных замыслов против жизни и здравия бывшего супруга, но даже напротив, веря глубоко предсказаниям и откровениям, надеялась со временем сойти с ним и снова сесть на державство. Не потерпят же святые угодники немку на православном престоле. Прибежав в спальню, она увидела, как приезжий, открыв первый сундук, стал выбрасывать оттуда немалое количество телогрей и цветных кунтушей. Всего было много, не было только чернической одежды. Сундук оказался набитым разными нарядами, все платье до да полотно, но вот между материями мелькнули какие-то бумажки. Приезжий схватил их и развернул. Авдотья Федоровна бросилась было отнимать, но не смогла вырвать из цепких рук. В первой бумажке капитан-поручик прочитал вслух. «Доношу вам подлинно. Государь-царевич Алексей Петрович в Москву в скорых числях ожидают. Есть подлинные письма, а при нему, государе-царевиче, будет же Петр Андреевич Толстой. Доложите, где знаете. Именно ожидают». Приказано его государя-царевича Харомы устраивать. Именно. Государь будет. А как его государя Бог принесет в Москву, писать буду именно и немедленно. Пишите ко мне. 17 января 1718 года. Скажи-ка, кто такой доносил тебе? Спросил Скорняков-Писарев. Письмо это прислал стряпчий здешнего монастыря, «Михалка Воронин, к братьям своим, Василию и Ивану, а вовсе не ко мне», — заикаясь, объяснила государня Инокиня. «Вот как? Значит, он к братьям своим доношениями отписывается», насмешливо заметил капитан-поручик и стал читать другое письмо. «Человек-то еще молодой. Первое искуси себя в посте, в терпении, послушании». В воздержании брашна и питья, а и здесь тебе монастырь, и как придешь достойных лет, в то время исправится твое обещание. — А это к кому? И кто отписывает такие назидательные препозиции? — снова допрашивал капитан-поручик. — Это, это список с челобитный какого-то, не знаю, мужика, который пожелал постричься, — совершенно растерянно отвечала Авдотья Федоровна. «Так-так, а вот порасспросим и поразведуем, кто таков давал такие разумные препозиции простому сермяге», засмеялся следователь, пряча письма в карман и снова принимаясь выкладывать наряды и платья. Но как ни трудился он, но ни в этом, ни в других сундуках не было найдено ничего подозрительного. Окончив осмотр кельи государни Иныкини. Скорняков-Писарев вытребовал монастырских попов и вместе с ними отправился в Благовещенскую церковь, в которой обыкновенно совершалось богослужение. В церкви при осмотре алтаря он заметил какой-то лоскуток синей бумажки на жертвеннике, исписанный круглым почерком духовного пера. Взяв лоскуток, он прочитал. В нынешний настоящий пресветлый праздник воскресения Христова подай, Господи, благочестивейшему государю нашему царю и великому князю Петру Алексеевичу, всея великие и малые и белые России самодержцу, и его благочестивейшей великой Государыне нашей царице и великой княгине Евдокии Феодоровне, и сыну нашему благочестивейшему великому государю нашему, царевичу, и великому князю Алексею Петровичу, благоденственное пребывание и мирное житие. Здравие же и спасение, и во все благое поспешение ныне, и в предбудущее многое несчетное лето, во благополучном пребывании многое лето здравствовать».